преступный умысел. Между прочим, сесть в тюрьму не так просто. Это ещё надо заслужить, в соответствии с действующим законодательством. И правильно, где взять столько тюрем, если все одновременно пожелают в них сесть? Может и кризис наступить. Однажды в территориальный отдел милиции заявился некий опечаленный субъект нереспектабельного вида и обратился с необычной просьбой к дежурному оперативнику. Посадите мол меня в тюрьму. Дело в том, что я недавно освободился, у меня ни жилья, ни семьи, ни работы. Воровать снова не хочу по моральным убеждениям. Надоело людям горе приносить. Поэтому отправьте меня обратно на зону просто так. Там и крыша над головой, и харчи, и работа какая-никакая, и главное, совесть моя чиста будет. Оперативник призадумался. С подобной просьбой он сталкивался впервые в практике. Мужик не придуривался, действительно хотел сесть, видимо, жизнь достала. Милиционер попытался его отговорить, но только зря потратил время. Знаешь что, наконец посоветовал он: "В тюрьму у нас просто так не сажают. Вернее, сажают, но это не твой случай. Поэтому надо совершить что-нибудь преступное. Зайди, например, в магазин шерпотреба и свисни что-нибудь подороже. Только не быстро убегай, пускай тебя поймают". И совесть твоя чиста будет, и в тюрьму сядешь. И я палку срублю за раскрытие преступления. По-моему, неплохая идея. Мужик согласился, отправился на дело и стянул с прилавка фирменный бритвенный станок. При задержании охранники подбили ему глаз и приволокли в отдел. Оперативник вызвал следователя, чтобы тот арестовал преступника. Однако следователь оказался юридически подкованным, а скорее просто не хотел работать, и пояснил свой отказ примерно так: В действиях задержанного отсутствует состав преступления. Дело в том, что состав преступления предусматривает преступный умысел, например, наживу. А желание сесть в тюрьму само по себе не преступно. Выпускайте. Оперативник привёл мужика к себе. Зачем же ты сказал следовать, лю что хочешь сесть в тюрьму, идиот? Надо было жёстко заявить, что бритву украл, чтобы продать, а деньги пропить и не ныть. Давай по-новому. Несчастный второй раз пошёл на дело. Уже в соседний магазин, когда ему подбили второй глаз, не выдержал. Идите вы подальше со своими законами, в тюрьму по-человечески посадить не можете. Что за страна? Кому рассказать? Короче, передумал садиться. Так что законы у нас как законы, и страна нормальная. Лишние рты в тюрьмах ей совершенно не нужны. Но не взумывайте повторять этот способ на себе или своих близких. Вдруг следователь попадётся неграмотный или охрана сразу начнёт стрелять.